13 Рассказ Голунова. Трупы Айнов отвезли в окружной лазарет. Там скопилось уже несколько мертвых японцев. Особняком лежали два линейца, несчастные часовые. Ротный командир предложил Лыкову не ходить на их отпевание, так безопаснее. Учитывая неимоверную дерзость нападавших, это не казалось преувеличением. «Дважды атаковать начальника округа в собственном доме, причем во второй раз средь бела дня». Но Лыков отмахнулся. «Еще он будет трусить. Не дождутся». К тому же, после неудачи, понеся потери, непонятные садовники наверняка затихнут. Они сильно обожглись. Тогда на горном перевале Алексея поджидали шестеро. Теперь четверо остывают в морге. «Сколько их еще на острове?» «Секретные дела не терпят многолюдства. Лыков заперся с Голуновым в кабинете и потребовал. «Валяй, рассказывай». Калина Агеевич вздохнул. «Окно задерни, мало ли что». Сыщик сдвинул занавески и выставил на стол бутылку разбавленного спирта. «Что за садовники?» Комендант вздохнул, словно собирался на Голгофу, и начал свой рассказ. В Японии развито ремесло тайного шпионства. Всегда так было, с древности. Есть шайки, которые кормятся этим 500-600 лет. У них свои школы, учебники. Есть профессоры насчет убийства. Делают японцы это очень разнообразно. Нам такое даже на ум не придет. Покажется просто чудесами. Ты привез бамбуковую трубочку, помнишь? Из нее действительно плюются отравленными иголками. Это называется Фукумибари. А железные звезды бросают в цель и очень метко. Называются они сенбан. Есть также мечи, кинжалы или, к примеру, серп на длинной цепочке. Серьезное оружие. Но они умеют убивать и голыми руками. Например, искусство костяных пальцев. Это наука драться на кулаках. Не помню, как оно по-японски. Или еще есть школа, где учат бить ногами. Вообще, эти люди очень опасны, и белому человеку с ними не совладать. У них совсем другая манера боя. Подпускать садовников к себе никак нельзя. Но и на расстоянии они могут убить той же брошенной звездой. С ними лучше было бы не связываться. Но ты уже связался. Так, значит, это все-таки якудза, блеснул редким словцом лыков, «Ихние Иваны переправляют наших за деньги, да?» «Как я с самого начала и предполагал». «Снеси свои предположения в нужник», — невесело усмехнулся комендант Якудзе. «Какое слово ты знаешь?» «Уж и возгордился, небось. Нет, тамошние Иваны ни при чем. Переменивает наших беглых консей кекку». «Что за кукарику? вспыхнул Алексей. «Скажи по-русски, это фамилия, что ли, такая?» Кеку называется «Секретное отделение императорского штаба. Японская военная разведка». Лыков помолчал, обдумывая услышанное, потом спросил. «А на кое им наши беглые?» «Сам понимаешь, для чего». «И шпионов из них делают». «Каких таких шпионов?» «Своих каких?» «И отсылают в Россию». «Подожди, зачем японцам шпионы в нашей империи?» «Не собираются же они с нами воевать, это же глупость!» Голунов пожал плечами. «Нация прочная, дай им время, и они наведут шороху!» «Но шпионы, какие из наших уголовных шпионы?» «Прежде всего их учат, а уголовные — народ лихой, им закон не закон, предприимчивые черти, потому они-то как раз и годятся, а японцам деваться некуда». Они по наружности своей не могут сами в России шпионить, их сразу видно. У нас косоглазые, наперечет. В случае что, они все, и пропали. Вот военные и придумали нанимать наших фортовых. И что, соглашаются? Ха, ты ж сам показывал мне карточки из Нагасаки, помнишь? Это были те, кто не согласился. Сказал, ну вас к чертям с вашим шпионством, я пошел. Кто его, дурака, отпустит? Не для того с Сахалина вытаскивали». А куда именно в Россию-то отсылают? Ну, обычно недалеко, в Приморье. Но некоторых, я знаю, сажали на пароходы и в Одессу, Виндаву, Петербург. Поляки те в Варшаву просятся. С чужими документами сажают. Немного ну, не со своими же. Да, значит, японские военные создают в России агентурную сеть. Так? Ну да. Однако глупо же, глупо. «Пусть я, Иван, переплыл пролив Лаперуза. Японцы мне говорят, давай на своих одни-то зарежем». «Конечно, я соглашусь, для вида. А как попаду домой, плюну на Микадо и займусь своими делами. Купил другой паспорт и снова граблю убиваю». «Кто мне указ?» Настоящие Иваны никому не кланяются. Как засядет такой на горячем поле, наплевать ему на всю Японию. «Эх, просто так тебя не отпустят. Возьмут расписку, что ты согласен шпионить». Если в течение года на связь не вышел, бумагу отсылают в жандармский корпус, и тебя ловят всем миром. А когда обратно попадешь на Сахалин, то уж не обессудь. Прикончат. А если же служить честно, то дают хорошее жалование. Опять чепуха. Плевали Иваны на жандармов и на всех. Кто-то, конечно, сорвется. Но есть готовые послужить и в свободное от грабежей время. Много японцы не требуют. Уголовные идут в основном в курьеры. Второсортные, так сказать, шпионы. Все больше на подхвате. За хороший бакшиш почему не согласиться? А кто настоящий тогда? Кто первый сорт? А этого я в точности не ведаю. Враги царя батюшки надо полагать. Какие враги? Политические, особенно поляки. Из кавказцев есть, но поляков больше всех. «Как мне о них выяснить?» «Говорю уже, не ведаю», — вздохнул Голунов. «Не моя епархия. Я по уголовным проходил. От нас эти дела скрывают». «Ага. Откуда ты все знаешь тогда? Ты один из них?» «Да. Я Корсаковский староста. Ты был прав. Сахалинская цепочка существует, конец ее здесь». И заведую им. Я. Почему же ты мне это сейчас рассказал? Ой, да не собирался я ничего рассказывать. Жил, не то жил, пятнадцать тысяч в год загребал. Тут ты свалился. Сразу начал про моих косоглазых приятелей вынюхивать. Куда мне деваться? Одна надежда была, что ты ничего не узнаешь и по осени домой вернешься. Но ты обнаружил. На свою голову, теперь и на мою. Однако я и тогда молчал, не знаю, может и позволил бы им убить Лёшку Лыкова, не знаю. Но ты направился в Мауку прямо в их засаду, а я, я рылся без тебя в твоих бумагах и нашел прошение на высочайшее имя насчет помилования. Думал, думал, все никак не мог решить на чьей стороне. А когда понял про ловушку, сел на коня и поехал тебя вытаскивать. И снова промолчал. Да. Страшно было сознаваться. Опять же думал, садовники напугаются, что я вроде как переметнулся и отстанут от тебя. Ну, а я уж как-нибудь. Вытащу им царя скандальный, и все они нахрен уплывут. Ты ничего не поймешь, а я опять шепну коньками. Они твердо решили Лыкова убить, пришлось определиться до конца. Значит, ты сейчас тоже у них на мушке, как и я. Само собой ну хоть мы теперь вместе как на войне было слышь алексей николаевич может ты их отпустишь черт бы с ними шкуру из этого дерьма подставлять кого отпущу царя со саулами чтоб они и дальше кровь ведрами лили дулю им и надворный советник сложил кукиш понятно значит мы с тобой влипли «А может, это садовники твои влипли? Вон уж сколько мы их настреляли!» Но Калина Агеевич не вдохновился. «Они, вишли, всегда выполняют, что обещали. Им за это и платят. Знал бы ты, что там за люди. Ну, расскажи, и буду знать. Что уж теперь, конечно, расскажу». Комендант снова вздохнул еще печальнее и начал рассказ. Люди, какие за тобой охотятся, называются по-разному. тедзя, Кандзя, Синоби, Кёдан. Другие есть слова. Это все одно и то же. Шпионы, лазутчики и убийцы. Вот именно те, что на Сахалине, они вабан, садовники Потому что они будто бы выращивают при одном монастыре сад. На самом деле это прикрытие. Монастырь тот... Секретная школа шпионства. Находится он на острове Хонсю в уезде Кога. А нанимает садовников на работу тайное общество Генвёся или общество Черного океана. Ты же сказал военные. Эти, как их? Кукарику. Военные только заказчики. Не может же разведка послать на Сахалин своих офицеров. Вдруг всплывет. Скандал себе представляешь какой будет? «Здесь, в Корсаковске, есть лишь один военный капитан Такигава. Ты его знаешь под именем Йоэмона, хозяина бокалейной лавки». «Вот сволочь!» — вскочил сыщик. «А ведь я его подозревал. Чего я думаю, он торчит тут? Обороты-то копеечные». «Ты что, ловить его намылился? Сядь! Он уже сбежал из города. Куда? Не знаю». У них несколько укрытий, в том числе и те, которые мне неизвестны. Так вот, Йоэмон Такигава, главный начальник всей сахалинской цепочки. Отряд садовников у него в подчинении, их задача – сопровождение беглых. Ну и силовое содействие – напугать кого следует или прирезать, сам побег учинить, в таги Иванов встреч от зверья и гиляков. вот такие вот дела». Японцы имеют подробные карты Южного Сахалина и составляют такие же карты средней части острова. Садовники обучены делать съемку местности. Они могут провести беглых в любую точку тайными тропами. И народцы это хорошо знают и стараются не попадаться они в обан на глаза. Кто попался, того убивают. Поселенцы тоже сложат. В тайге иногда находят их трупы. Люди понимают, чья работа, но, конечно, молчок. Одни власти ничего не знают. А если садовником встретится другой беглый, прирежут, разумеется. Зачем? Они с таким трудом вытаскивают фортовых из тюрьмы, ведут через весь остров, а тут готовый. Э -э -э, беглый беглому розень. Приглашение смыться в Японию еще не всякий Иван получит. Военным нужны подходящие, те, из кого выйдет шпион. А когда ребята узнают, что их наметили в шпионы, сразу перед побегом? Нет. Все обставляется как деловое предприятие. Мол, у нас есть люди, корабль. Если можете заплатить, мы вас вывезем. Обычно отвечают, что платить нечем. Тогда в Тымовском или Александровском округах предлагают помыть золото. У нас золота нет, поэтому и доят каторгу. Через полуянского и его спирт. И еще тащат, что плохо лежит. Зимой зарезали в тарайке якута с соболями. Царь сам убивал. И весной отставнула фельдфебеля. Как царь? Он же в кандальной тюрьме сидит под усиленным караулом. Сидит. Но когда надо, выходит, а утром возвращается. Караул-то купленный. Чего же он тогда не бежит? Солдаты за побег много денег просят. А он желает подешевки, из лазарета. Так что ж ему мешает сказать, что он опять на дело пошел? И не вернуться в этот раз. Это его по весне выпускали, знали, что вернется. А сейчас солдаты осторожные. Понимают, что у царя все к побегу готово. И торгуются. Ну и дела. по тоже, выходит, служит японцам. Ну, не то что служит, но прислуживает. За процент. Японцы имеют доносчика в самом Александровском посту. Шишку какую-то. Как его зовут? Не знаю. Поляк и в высоком чине. Гизберт Студницкий. Говорю же, фамилии не знаю. А здесь кто у них в администрации? Ялоза. Вот скотина. Тоже за процент? Ну, не за спасибо же. Фома всего не знает. Но о чем я его, или царь, просим, все делает. При этом не очень много берет. Видать, боится. Царь, когда тут устраивался, несколько человек вырезал. Даже одного старшего надзирателя, который о себе много воображал. Народ все понял. Помалкивают. А Шелькинг? А он и не нужен. Потому как тюрьмой не занимается. Только и делает, что... Пожарный обоз из каторжных муж строит. Замучил людей. Дурень. Когда что-то нужно, помощник подсовывает ему бумажку, и железный нос подмахивает, просто не глядя. Ну, с Корсаковском почти понятно. А как из Тымовского округа бегут. Бутаков вроде бы взяток не берет. И у смотрителя Ливина строго. А там подкупали караульных. Ротный командир пьяница. А фельдфебель жох. Он всем и крутил. А в кандальной конюхи способствовали. Какие конюхи? То садовники, то конюхи. Объясняйся по-человечески. Не, эти настоящие. У Ливина действительно все строго, кроме одной части, конюшни. Очень он выезды и лошади любит. Да, то правда. Я когда к нему заезжал, удивился. Он мне стал экипажи свои показывать, а у него их не то пять, не то шесть. Чокнулся совсем на этом. Так и есть. Конюхи у него самый балованный народ. Левин все им дозволяет. Вот они и заправляют тюрьмой вместе с Иванами. Понял. А из Воеводской как бегут? Старый смотритель способствовал, который уехал во Владивосток и не вернулся. А новый такой же? Новый, слышно сказал, дайте время, чтоб улеглось. А там опять начнем. «Вот гнилая система!» – расстроился Лыков. «Все тюремщики смотрят на тюрьму, как на свой огород. Ищут, где что сорвать. Выгнать бы их всех, да где других взять!» Голунов продолжил. «Сейчас у тебя в округе прячутся пятеро Иванов. Четверо, что ушли из Рыковской кандальной, с Шуркой Аспидом. А пятый – Содрудинов. Этот соскочил с Воеводской. Почему они до сих пор не в Японии? Дожидаются царя со свитой». Да. А ты его задерживаешь, в лазарет не пускаешь. Где прячутся Иваны? Жили на квартире у покойного Фунтикова в воровской слободке. Как? Прямо в Корсаковске? Ага. Из окна твой дом, видать. И никто их не замечал? Ну, кто знал, тот помалкивал. Помнишь, ефрейтор пропал? Он ночью... Встречал нечаянно, друдинова когда тот заводкой выходил. Зарыли парня прямо у фунтикова за баней. А сейчас, где ребята? А там же, где и Такигава. Ищи теперь ветра в поле. Тут Алексей вспомнил рассказ Буфоленко и спросил: А где хомутор, за которым я тебе посылал? Есть подозрение, что беглые сокрываются за Чебесанью. Там места на отбросе удобно, никто не увидит. Хомутов будет завтра к утру со сетрами. Я же ему твой наказ передал. А он пошел в сети ставить. А что, царя японцы прямо так сильно хотят заполучить? Хотят. Они, надо сказать, народ умный. Ничего на авось не делают. Сначала справки наводят, думают. Я как кто, к примеру, загубил десяток душ, это еще ничего не говорит, что из него шпион выйдет. Там и голова нужна. А не только решительность убивать. И царь им подходит. Так Гава сказал мне, что у него все задатки вождя. Казначеев, правда, умеет подчинять себе людей и вполне годится на роль обер-шпиона, старшего в команде. Без него Акагемару в море не выйдет. Значит, это и есть такая шхуна. Консул уверял меня, что она в ремонте стоит в Доке. Да, это корабль-двойник! принадлежит все тому же тайному обществу Генрёся и выделен для их операций на Сахалине. «Тайное общество!» – возмущенно фыркнул надворный советник. «И в чем же его тайна?» «А в том, что оно направляется японским правительством, а именно военным министерством, и применяется там, где нужно спрятать концы. Кстати, не только на Сахалине, в той же Корее или Китае. Я тебя правильно понял?» Заказывает разведка, а исполняет, как его гнёся. Да, она. А людей режут совсем посторонние садовники, наемные убийцы с острова Хансю, так? Так. Они в обан вообще ни с кем не связаны. Они просто паденчики из химицу-сосики. Резать людей их работа. Откуда? Из химицу-сосики. Так японцы называют тайные боевые общества. Или еще говорят «учение, школа». Те, которые за тобой охотятся, из Накагава Хаята Рю. Очень сильная школа. Слушай, откуда ты знаешь столько нерусских слов? Я там учился. Где? В этой Рю? Именно. Ты что, бывал в Японии? Верно. Ну-ка, расскажи. Начни с того, как ты вообще в это все угодил. На каторге и угодил. Приплыл я на Сахалин четыре года назад в мае. И сунули меня сразу в Воеводскую, как опасного. Осмотрелся, плохо дело. Промнешься с Машкою целый день голодно. Жизнь совсем анафемская, заправляют Иваны. А я простой солдат без знакомств среди фортовых. Надо или откупаться и как-то жить, даже манифеста, или ползать на коленках. Денег, чтобы подкупиться, нет». Ползать я не привык. Вижу, что погибаю. Уроки тяжелые. Уж на что у меня каменное здоровье, но и его не хватает. Фартовые в спайке, а я один. И начали они меня донимать. Голунов плеснул себя в стакан водки и опростал его одним махом. «Не берет. А самоседки у тебя нету. Вот она хорошо в голову шибает. Нету. Пей, что дают, и рассказывай дальше». Дальше. Ну, слушай. Дальше было так. Подошли ко мне двое и сказали, чтоб я зарезал надзирателя плотников. каторгам он меня назначила. Я, конечно, ответил, что валили бы нахрен. Никто никогда за меня решать ничего не будет. Ребята даже засмеялись. Ты, говорят, чего ваганка сабрюхи про себя возомнил. Степка за ворой тебе велит. Что Степка велит? «Надо исполнять». «Заворуй, заворуй». «Подожди, Харьковский обротник, «Он самый». «Тогда в Воеводской он был на вроде как здесь царь. Все ему подчинялись». «А ты?» «Я сразу решил, что помыкать с собой не дам. Лучше пусть убьют». И ответил тем ребятам, «Пошли к Степке, пусть он мне сам о том скажет». И мы пошли. Я взял руки в карманы. приблизились. «Они жалуются. Не слушается. Степка ощерился ракло. «Зарежь, — говорит, — надзирателя, или самому голову на рукомойник. А у меня в кармане обрезок кровельного железа. Делали смотрителю крышу, я и подобрал. Ну и объяснил, что почем. Скольких убил?» Обыденно поинтересовался Лыков. «Всех троих». «Лихо набухвостил. И что потом было?» «Потом?» «Потом суп с котом». «Больше ко мне никто в шапке не подходил. Однако и Степки на место я занимать не стал. Не хотел. Жил сам по себе. А через неделю меня... Подожди. Ты убил троих у всех на глазах. А что администрация?» «Тебя должны были судить и добавить срок». «Какая к чертям администрация?» «Каторга сказала, ребята друг с дружкой сцепились и поубивали горяча, Сами себя кончили». Смотрителю только то и надо. Я первое время боялся спать. Думал, зарежут меня дружки Степкины. Шпанка дрянной народ. Они в глаза поклонятся, а ночью спящему в спину ножек засунут. Но таких не нашлось. Все меня обходили стороной. Каторга силу уважает. Так вот. А через неделю вызвал меня поговорить Антипа Ферстанов. Серьезный был дядька. Независимый. На волю выходил, когда хотел, и что угодно мог достать. Делов его никто не знал, но ясно было, что дела серьезные. Смотритель даже побаивался. От Антипа я впервые и услышал, что можно уйти в Японию. Он, как я потом смекнул, был от них старостой в воеводской тюрьме, вот как я сейчас, в Корсаковской, и подбирал подходящих людей. «Ферстанов тебе сразу все рассказал? И про шпионство, и про садовников?» «Нет, конечно, только про побег. Есть, мол, такая возможность. Все бегут через татарский пролив на Метерик, а их дураков там ловят, а умные уходят в Японию, где до тебя никому нет дела. Пообвыхнешь, деньжат заработаешь и дуй куда хош. В Америку там или в Россию сам решаешь. А ты?» Я, как услышал про побег, сразу согласился. Воля. Ты, Алексей Николаевич, даже не представляешь себе, что она для каторжного из разряда испытуемых. Мне всю неделю перед побегом горы снились. Не такие, как здесь, а теплые, южные. И море. Я часы считал. Как вы смылись? А ночью сняли кандалы, да перерезли через спали. Шестеро у нас было. Сначала золотишко пошли мыть. Есть такая речка, Вальзе. Совсем скажу тебе, ничтожная речушка, но золото там имеется. От тюрьмы нашей в 80 верстах, Тымовский округ, пока мыли, ферстанов ко мне приглядывался, а в конце концов рассказал: У японцев, как принято, человек приходит в одну из тюрем старостой, всего тюрем шесть, и старость стало быть тоже шестеро, которые при кандальных считаются главнее, чем привольных. У них служба и тяжелее, и жалование выше. С жалованием японцы, надо признаться, очень честно себя ведут. Платят в срок, хоть бумажками, хоть золотом. Можешь в банк их не положить, никогда не обманут. Помрешь, перешлют твои деньги, кому заранее отписал. Через три года старосты меняются, а служивших переправляют в Россию уже для шпионства. А они обязаны найти себе замену. Вот Антипа и взял меня в побег, как пригодного. А как вы прошли по тайге 80 верст? Я вон с казаками прорывался на 60, и то чуть концы не отдал. Садовники провели. Они нас возле хребта дожидались. Тогда я впервые их и увидел. Ферстанов сказал, что этим людям надо будет отдать на корабле 2 фунта песку за труды. «И два фунта рыбакам. Всего, значит, четыре. Что сверху на моем, то себе на обустройство. Я двадцать добыл. Антипа тогда нас еще и дурил. Говорил, что в Японии целая деревня наших беглых. Что в долг, если надо, они дадут. Даже проценты называл, двадцать годовых. Мы ж всему верили». «Двадцать процентов? Грабеж!» – возмутил Солыков. «Ты зачем согласился-то?» «Алексей Николаевич, я ж на воле, у меня крылья за спиной, я и на двести бы согласился, лишь бы с Сахалина уйти». «Дальше?» «Ну, золота на острове не шибко много, не то что в Забайкалье. Надо бы знать места. Садовники знают, привели, поставили шалаши, начали мыть. Чем питались?» «А у поселенцев покупали. Садовники дичь стреляли, рис давали». «Ловко». Под носом у тюрьмы живут шестеро беглых, под японским караулом. Золото моют, зверя бьют, хлеб у местных покупают, а начальству невдомек. Так на каторге всегда так, ты же понимаешь. Начальству что знать не положено, то оно никогда не узнает. Вот, две недели мыли, песок там, да видел я. Запаслись, значит, песком, тогда японцы подогнали большую лодку и спустили нас по Паранаю в залив терпения. А там ход киты, полно шхун всякого рода. Сели мы, значит, на Акагемару и через пять дней уже были в Нагасаки. А там окончательно выяснилось, кто и зачем нас с Сахалина вытащил. Но ты уже все знал. Да, я был готовый. Родину продать готовый. А что мне эта родина? Сначала она меня продала. Не она ли меня в каторгу законопатила? Я дважды георгиевский кавалер, раненый и контуженный. Тридцать турецких языков привел. Думаешь, это кого-то заинтересовало? Нет. А прокурор? Он даже разбираться не стал, кто стрелял, а кто коноводом стоял. И это был тот самый прокурор, на взду которому мы деньги собирали. Который кунакама его засадил. А? Разве это справедливо? Когда мы с тобой на турок в атаку ходили на столовую гору, ты так не думал. Ты Россию защищал. А сейчас... Калина Голунов, японский лазутчик, в голове не помещается. У меня у самого не помещается. А тогда... Нас, как привезли, сразу взяли в оборот. Сунули на флотскую гаупу вахту и начали искушать. Что с нами будет, если скажем «да», а что, если скажем «нет». это с обидой согласился немедля, а другие сомневались. Иваньки одноглазкого, Одноглазкову, который больше всех ломался, снесли голову на наших глазах. Офицер своим мечом. Только попу и покатилось. Ну, а после такого сомнения сразу у всех закончились. Помолчали. Потом Калина Агеевич продолжил. «Дальше просто. Два года я обучался в ихнем монастыре всяким премудростям. Могу теперь убить тебя одним пальцем. На телеграфии умею, могу взорвать динамитом железную дорогу, шифры, тайнопись, уход от слежки, изменение наружности, да много чего. Когда японцы решили, что я готов, перебросили во Владивосток». Там я будто бы напился, подрался в кабаке и попал в полицию. Через пару недель выяснили мое настоящее имя. Добавили четыре года и вернули на Сахалин. Тот самый поляк из Александровска у меня сюда. Служил старостой честно. Всего я переправил в Японию за три почти года. Девятнадцать человек. Первые пробы. Не всех сам отбирал, в других округах свои старосты есть». Капитан Такигава сказал как-то, что отказались лишь трое. Те, кого нашли в Нагасаке. Из Корсаковских все согласились. В этом году вышел мой срок. Осталось переправить царя с со Исаулами и самому с ними уйти. И шпионом в Россию. Как беглые бегут с Сахалина? Где у них переправочный лагерь? На восточном берегу мыса рельон, Есть японская фактория. Как раз посередке где речка впадает в рюм. Но сейчас там никого нет, одни рыбаки. Откуда станут вывозить нынешних беглецов? Вот чего не знаю, того не знаю. Такигава обмолвился, заложили новый лагерь вместо старого. Но где он? Побережье-то большое. Ихние фактории по всем бухтам. Ладно. Ты этих девятнадцать человек помнишь? Конечно. Садись и запиши подробно имена, приметы. В Россию ты вернешься и очень скоро, вместе со мной. Есть у меня знакомцы, что решат твой вопрос. Расскажешь все жандармам и тем подкрепишь мое прошение на высочайшее имя. А сейчас нам с тобой надо найти тех пятерых, что ждут лодку. А еще не упустить царя со соулами. И плюс ко всему выжить.